Возле него вертелся Спрен, которого Зайхель чувствовал. «О, смерть собственной персоны!» Язвительно проговорил Зайхель. Одежда Каладина была в крови, мундир с одного боку изодран. Правый рукав отсутствовал. «Что стряслось?» «Покушение на жизнь короля!» Негромко сказал мальчишка. И двух часов не прошло. О, -о, -о. Твое предложение о том...»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 Ни одной подходящей метафоры. Просто брось выпендриваться и приходи учиться. Не терплю колотить людей моложе себя. Это все равно, что над младенцами издеваться. Мальчишка хмыкнул и закрыл двери. Зайхель укрылся одеялом. Проклятые монахи выдали ему только одно. И перевернулся на другой бок. Засыпая, он ожидал услышать в голове голос. Разумеется, голоса не было.